В этих церковных событиях крылась перемена, существенная для дальнейших судеб русской церкви и всей русской духовной культуры. приселков яркими красками рисуют гонения, воздвигнутые греками на порядки и традиции болгарского Владимирова периода в истории русской церкви. Пошло в ход то тенденциозное искажение ранней истории русского христианства, которого наиболее ярким выражением была пресловутая корсунская легенда. Старому центру христианского культа, Десятинной Церкви, приходит на смену новый собор, Метрополия, Святой Софии Премудрости Божией. Чрезвычайно характерно в наших старших летописных сводах сказывается перебой двух церковных традиций, двух церковно-религиозных воззрений, из которых одно связано с именем Владимира, другое – Ярослава. Княгиня Ольга, бысть предтекущая крестьянской земле, аки-денница пред солнцем и оки заря пред светом, а Владимир дивно же есть все колико добра сотвори Русьей земли крестивью. Сего бо память держит Русьи люди, поминающие святое крещение, и прославляют Бога в молитвах и в песнях и в псальмах поющие Господеве Новые Люди просвещение Святым Духом. Гимном радости о своем спасении звучат воспоминания о Владимире. При нем так мечтают русские книжники. «Избра Бог страну нашу на последнее время» и восклицают. Кавычки открываются. «Кого Бог так улюбить?» Яко же возлюбил есть, Кого так почел есть, Яко же прославил есть и взнесл. Конец цитаты. примечание Приселков. М. Д. Очерки. Страница 87, 88 и следующие. Конец примечания. Николай Константинович Никольский в любопытных своих чудах о древнерусском христианстве отмечает в древней русской письменности четыре вера и нравоучения, которые идут от времен Владимира и носят особый характер, чужды каких-либо черт монашеского аскетизма и отрицания мира. Летопись, Жития Владимира, Иаков Мних, Писание митрополита Иллариона Из переводных Толкование на пророка Толковое полея примечание Никольский Н.К. О древнерусском христианстве Русская мысль. Москва. 1913 год. Книга 6. Конец примечания Суть этого раннего русского христианства по Никольскому – в вере, что крещеные, безусловно, спасены, в твердой уверенной надежде, в большом религиозном оптимизме. Путь к спасению – крещение, при малой роли покаяния, а милостыня – главная заповедь этого учения. Милостыне приписывается – Спасающая сила, такая же, если не большая, как таинством, золотоструй и пятимейник. Другая заповедь – апостольство, первое просвещение, равна равноапостольный. И учительство, просвещение. Христианство, принятое Владимиром, есть Книжная вера, которая просвещает землю, разгоняя мрак бесовского кумирослужения и насевая истину в прежнем царстве неведения и лжи. В то же время эта вера деятельной любви, примиряющая радость веры с радостью жизни. Идеалами милостыни и нищелюбия, а христианины знаменитые перы Владимира, о которых и Титмар, столь суровый к нему, сообщает, что он выкупал пленных и кормил их. С этим у Никольского связаны указания на полное отсутствие данных, чтобы монахи играли какую-либо роль в крещении Руси. Миссионерами были не иноки. Так и Константин принял монашество лишь перед смертью с именем Кирилла не иноки и епископы X века. Духовничество – дело белого духовенства. А при Ярославе вливается в русскую жизнь с большой силой монашеско-аскетическая струя. Ее утверждение на Руси относится уже ко временам после Ярослава в связи с деятельностью Феодосия Печорского но это течение само связывает себя с Ярославом, при котором, а не при Владимире, кавычки открываются, «Нача вера христианская плодитеся и расширяйтеся, и чернорисцы почаще множитеся, и монастыреве починах убыти». Конец цитаты. Время Ярослава – эпоха во дворение, церковности, уставной и иночества. Кавычки открываются. б Ярослав, любя церковные уставы, попы, любяши по велику, излиха же чернорисцы». Конец цитаты. С него началось, а не с Владимира, сетование врага, побеждаемого новыми людьми христианскими. Следы такого же религиозного оптимизма, замечает Никольский, мы находим в X веке в Болгарии, например, у Касмы Пресвитера. Но аналогичное течение, постепенно уступавшее аскетическому, существовало и в самой Византии. Никольский предполагает одно из гнезд его в Корсуне, примеряя представления о болгарском и корсунском влияниях в русской церкви времен Владимира. Таким образом, подводятся глубокие основы под крупное различие между укладом киевской церковной религиозной жизни времен Владимира и Ярослава. А гипотеза Преселкова как нетрудно ее точное обоснование, историческое и документальное, получает большое значение, как научная попытка объяснить церковно-политические условия отмеченных существенных отличий в иерархическом строе и характерных течениях духовной культуры X и XI веков.